Глава 7. На улицах Марсандиноса завывал ветер, и негде было укрыться от него. Смерчи подхватывали мусор и легкие предметы и крутили их в воздухе. Тяжелые капли дождя барабанили по черепицам крыш, несмотрительные пешеходы мгновенно промокали до нитки. Вспышки, яркие как день, разрывали ночную тьму. Гром гремел, словно приглушенный голос разгневанного бога. Буря, которая не потрудилась заявить о своем приближении ломотой в костях, Предсказатели погоды распахнула над городом небесные шлюзы и бушевала с тропическим размахом, что для этой местности было довольно редким явлением. «Проклятие Митры на этот ливень!» Сказал один из висельников который прятался под выступом кровли, дома, расположенного напротив харчевни и молоко волчицы. Двое или трое из той же милой компании с жаром поддержали его мысль. Лагонары яростным взглядом заставил их замолчать. «Вы что, ребята, пироги с изюмом, чтобы бояться какого-то дождика?» – спросил он. «Нет», – ответил предводитель шестерых, «но нынче скверная погода, господин, неподходящая для добывания денег. Даже крысы, и те сегодня не высовываются». «Вот уж о крысах вам можно не беспокоиться», – поворчал Лагонар недовольным тоном. «Вам платят не за охрану этих очаровательных домашних животных, а за то, чтобы вы доставили мне человека, спящего вон там». Лагонар показал на харчевню. Головорец кивнул. Он носил кожаную повязку через глаз, а темные волосы свидетельствовали о заварийском происхождении бывалого авантюриста. «Ясно», произнес он на глазы, «но мои товарищи и я, мы хотим перекинуться с вами еще парой словечек о нашем заработке». Лагонар уставился на него. «Поговорить? Зачем?» «Да мы тут слыхали, что этот парень...» которого мы должны повязать. Подрался, оказывается, с красным монстром на пьянке у винодела. Ну так и что? Вы в шестером уже наложили штаны, испугавшись одного человека? Не, не испугались мы, но уважаем. Он должно быть быстрый, как дьявол, и сильный, как медведь. Если это так, то мы с корешами так решили, что повязать его будет трудновато. Такое дельце и оплачивается должно получше. Лагонара пожал губы. «Ну и насколько получше?» Одноглазый оскладился, показав плохие желтые зубы. «Ну, одна золотая кругляшка нарыла. Это было бы как раз не кисло». «Вот уж нет. Мы договаривались о двенадцати серебряных за это дело». «Это когда было?» «Теперь нам бы по восемнадцать». «Исключено. Может быть, добавлю еще по паре монет на нос. И все». Одноглазый пожал плечами. «Дождь, однако, холодный». «Пойдем, ребята, поищем где под суше, И отвернулся. «Две дополнительные монеты!» Бешенский произнес Лагонара. «Пять!» Бандит опять повернулся к Лагонара. Лагонара подумал о человеке, которого видел убитым в подземелье Сената, и изглопнул. Сильные порывы ветра леденили ему спину, холодный дождь стекал за воротник. Торговаться ли ему еще с этими люмпинами?» Мысль о том, чтобы потерять еще часть своих денег, была ему невыносима. Но все золото Коринфии будет ему без надобности, если он умрет и не сможет им воспользоваться. Он глубоко вздохнул. «Ладно, пять монет сверху». После поимки варвара. Одноглазый снова показал гнилые зубы. «Тип-топ, папаша!» На какой-то миг ярость бури улеглась. Лаганара махнул рукой в сторону харчевни. «Вперед! Давайте!» Шесть человек помчались к Харчевне, разбрызгивая лужи. Шесть человек помчались к Харчевне, разбрызгивая лужи, которые к тому времени уже превратились в небольшие озера. Пантера зарычала, но голос и утонул в грохоте грома. Мех зверя слипся от дождя. Хищник чувствовал себя не слишком хорошо. В такую погоду его добыча отсиживается за крепкими стенами, надежно укрывшись от охотничьих набегов. Но и тех, кто не добрался до дома, нелегко выследить, потому что потоки воды уносили запахи. Бродить по штормовым ливням было занятием, не способствующим нечистоте меха, хорошему настроению. Пантера прекратила охоту и помчалась к одному из многих укромных мест, заранее подготовленных для ночных вылазок лимпариуса. Собственно, это было всего лишь хижина, где он прятал одежду, подходящую для сенатора, инкогнито. Под прикрытием этой хижины странно тянулись и сокращались суставы и части тела пантеры, и постепенно хищник превращался в существо, на которое несколькими минутами раньше охотился, считая его своей законной добычей. Гросс Коном не боялся, но проснувшись в очередной раз, он немедленно схватился за свой меч, потому что кроме бури, буршевавшей за стенами харчевни, услышал шорох в коридоре. Тот он вступил на скрипучую доску. Гибким движением вара скачал с тюфяка, откинул щеколду и рванул дверь. Один прыжок, и он стоит в коридоре с мечом в руке. Перед ним вырисовалась фигура, завернутая в тонкое одеяло. Кинна! Конон опустил меч и на юную женщину. Одеяло закутало ее почти целиком, оставляя открытыми только длинные ноги. Красивые ноги, насколько он разбирался в таких вещах. Сильные, что тоже весьма эффектно. Кимна уловила его интерес и попыталась прикрыть одеялом ноги тоже, но при этом открыла верхнюю часть тела. Прежде чем успела снова натянуть одеяло, перед глазами кемерийца мелькнула ее полная грудь. Конор ухмыльнулся. «Что ты потеряла в этом месте? И в такое время?» «Я... Я слышал что-то под моим окном. Какой-то странный шум. «Мы находимся на высоте третьего этажа», – сказал Куном. «В высшей степени невероятно, чтобы кто-то шлялся возле этого окна Кинна. Это ветер». Кинна кивнула. Мягкой волной упали ее черные волосы. И я так решила, но не смогла заснуть. Вот и пришла сюда, чтобы... Она остановилась, смущенно посмотрела себе под ноги. «Чтобы что?» С любопытством спросил Коном. Ким набросил взгляд на коридор в сторону своей спальни. Покраснела, он ничего не ответила. Кон посадил взгляд и понял. Ну да, женщина, как это можно находить вот такие ночные визиты чем-то постыдным? Это он никогда не понимал. У всех в равной степени могут возникать естественные потребности. Зачем же от этого шарахаться? Молчание затягивалось, становилось мучительным. Он испытал ни малейшего желания вступать в переговоры. Окончательно пробудившись от сна, он разглядел молодую женщину. Этот шум! Он беспокоил также твою сестру и Витариуса? Нет. Элдия спит сном в невинности и так глубоко, словно готовится уснуть навеки. Поскольку я уже проснулся, осмотрю-ка я на всякий случай твоя окошко и поищу, что же там так странно шумит. Кон заметил в ее глазах облегчение, которое быстро сменилось довольно-таки откровенным мехидством о нет вы не должны брать на себя столь тяжкий труд я ни в коем случае не хочу быть помехой вашему путешествию в Нимидию, сказала она колка Ко он пожал плечами как хочешь и делал шаг в своей комнате подождите кинно коснулся у плеча рука у нее была теплая простите меня я так грубо разговаривала с вами а ведь вы этого совсем не заслужили ээлди рассказала мне как вы сегодня спасли ее от грабителей. Да и я сама видела, как вы стали между ней и демоном. Я не должна была злиться на вас за то, что вы не хотите больше рисковать своей жизнью ради нас и предпочитаете идти своей дорогой. Кон задумчиво смотрел на нее. Женщина, получившая хорошее воспитание. Рука ее все еще лежит на его плече, словно она позабыла ее там. И мне будет ужасно приятно, если вы все-таки «Осмотрите мое окно!» Она улыбнулась ему. «А потом? Может быть, мы следом ставни и в вашей комнате». В первый момент до Конны не все дошло. Он чуть было не брякнул, что в ее комнате со ставними все в порядке. Но потом он увидел улыбку Кинны и улыбнулся ей в ответ. «С удовольствием!» – сказал он. Легким шагом он проскользнул мимо спящих Элди и Витариуса. Кинна светила ему сальной свечкой. Он потрогал засов на ставнях. Все было на месте. Он уже предвкушал поход в свою комнату вместе с Кинной. «Держи ладонь над пламенем!» – шепнул он ей. Затем отодвинул засов, раскрыл ставни и посмотрел вниз, дождливую ночь. За короткий миг одна за другой сверкнули две молнии, так что варвар отчетливо увидел стены и низкие крыши домов. Насколько мог разглядеть, на улице все было спокойно, не считая, конечно, бури. Он уже хотел прикрыть деревянные ставни, когда по синих арчевне что-то с силой забарабанило, словно целая толпа мальчишек швырнула пригоршни гальки. Острые осколки льда попали по рукам Конна. Он тихо выругался. Кин удивленно спросила. «Что такое? Град!» Стук стал громче. Внезапно ледяной порыв ветра вырвал ставни из рук мирийца «Глаза бела!» Коннан выслался наружу, чтобы схватить болтающийся стави. Град избивал его немилосердно. Ему же удалось вцепиться в один ставень, и он почти поймал второй, когда буря стала затихать, и град прекратился. Только сильный дождь поливал улицы города. Тогда он услышал странный звук, отчетливо различимый в относительной тишине, наступившей после града. Сначала он принял его за отдаленный гром, но шум был слишком ровный и слишком долгий. Кинна подошла к окну и стала рядом с конным. Что там случилось? Кон покачал головой. Не знаю! пробормотал он. Вспыхнула молния, и они увидели страшную картину. По городу мчался смерч, разрушая все, что попадалось ему на пути. Нистовый водоворот, казалось, надвигался прямо на корчевню. Комнаты зашевелились. Голос Витариуса перекрыл шум ветра и дождя. Что вы там увидели? Кон молча показал ему вниз. Он и молча указал ему вниз. Молнии больше не сверкали, но и без них все было хорошо видно. В глубине смерчи почти непрерывно спихвали огни, желтовато-голубоватый цвет которых был таким жутким, что даже кимерица передернула. Он в жизни не встречал ничего подобного. «Кром!» – тихо вскрикнул он. «Сатанинский ветер!» Витариус выглянул в окно. «Вы правы, этот ураган вызвал к жизни не природой!» Посмотрите, как ровно он движется. Ни один обычный смерч так себя не ведет. То, что мы видим, дело рук Савартуса. Он развязал силы воздуха и направил их против нас. Огонь нам здесь не поможет. Нам нужно бежать, иначе смерть утащит нас с собой. Кинно быстро разбудила Элдию, пока Витариус бросал свою торбу все необходимое. Кон он не выпускал из глаз столб смерча, который целенаправленно приближался к Харчевне. «Нам нужен погреб или подземный ход», — сказал он. «Только не в этом случае», — возразил Витариус, скидывая торбу на плечо. «Смерть просто остановится над нами и вытащит нас из норы, как кротов. Наша единственная надежда заключается в том, чтобы оказаться у него за спиной. Даже если Савартус повелевает стихии воздуха, он не может изменить направление бури в считанные минуты». Все четверо распустились по темной лестнице в общую комнату. Света двух коптящихся масляных лап было довольна для того, чтобы Конун сразу нашел выход. «Здесь, вдоль стены!» – приказал он. В этот миг дверь распахнулась, и в харчевне вломились полдюжины молодцов. Все они были вооружены мечами и тинжалами. У одного из негодяев была с собой, кроме того, еще веревка. Их предводитель носил повязку через глаз, однако другим глазом он видел достаточно хорошо. Неожиданно он остановился и показал на Конуна. «Вот он, ребята!» «Избавил нас от труда бегать по лестницам!» В сумрачном свете ламп блеснули клинки, когда шестеро убийц приблизились и окружили Конона. Кемерис не стал предаваться долгим размышлениям и даже не задался вопросом, чем же он так не угодил этим бравым парням. Он обнажил свой широкий меч и стал перед ними. «Конан, у нас нет времени!» мешал Витариус. Конан зло улыбнулся, не отрывая глаз от своих противников. Я освобожусь так быстро, как только смогу. Двое встали у двери, остальные кружили Конона. Варвар улыбался. Вот эта драка была ему по сердцу. Стали мышцы и никакого чародейства. Он выбрал первую цель: человек с волчьим лицом, вооруженный коротким мечом. Конун не колебался ни секунды. Обеими руками он плавно занес свой двуручный меч и опустил его. Волк тоже поднял клинок, но было слишком поздно. Удар Конуна открыл на горле нападающего зияющую рану, в которой был виден позвонок, и убийца, хрипя, упал на пол. Второй напал на Конуна сзади. Он поднял свой меч так высоко, что удар его должен был разрубить варвара пополам. Конун, мгновенно обернулся, и оба клинка запели, когда сталь зазвенела сталь. Внезапно Конун ослабил руку, и враг его потерял равновесие. Кемерий скользнул вперед и вонзил острие меча ему под ребра. Потом он перся с в грудь своего противника и выдернул меч из тела. После чего резко повернувшись, отражая нападение одновременно двух негодяев. Кон приготовился к прыжку. Лучше было он подать самому, прежде чем они опомнятся. Четверо худшее число противников, с которыми он сталкивался, за в многочисленные драки. Хорчанья зашатало, словно ее начал трясти гигантская рука. «Конан, Сатанинский ветер! А, -а, а! Я ранен! заорал один из тех, кто охранял двери. Этим он привлек к себе внимание тех двоих, что хотели наброситься на Конна. Тимиревс тоже взглянул в сторону выхода. Это Элдей нанесла убийце удар своим коротким мечом. От ловкости малька фехтовальщицы захватывало дух. Негодяй отчаянно защищался длинным кинжалом. На глазах у девочка снова атаковала и нанесла своему противнику еще одну резаную рану. «Проклятая девчонка!» – заревел тот, шарахая двери, налетая на своего товарища. Гитариус пытался пустить в ход какое-то заклинание. Он бормотал себе под нос и размахивал руками, но без особенного успеха. Во всяком случае, никакой пользы от этого кемериец пока что не увидел, но снова повернулся к тем двоим и двинулся на них с твердым намерением отметить их тела своей острой, как бритва сталью. Один разбойников был толстоват и поэтому медлителен. Толстяк закряхтел, пытаясь садить свой меч конну в бок. И снова Харченин затряслась. Шумом ветра и грохотом боя смешались голоса, донесшиеся с верхних этажей. С криком радости, он набросился на человека с повязкой через один глаз. Лаганар стоял как вкопанный и смотрел на приближающуюся гибель. Никогда, ни в одном из своих многочисленных путешествий он не видел подобной бури. Ему было совершенно ясно, что она не может иметь обычное происхождение. Но кто послал этот чудовищный смерч? И зачем? Эти вопросы теснились у него в голове, однако они быстро испарились под влиянием страха. С небес посыпались нечистоты. Град жестоко избивал маленького жулика. Его банду убийц сама во всем разберется, если выживет. Не так варвар важен теперь, как какое-нибудь укрытие, потому что очень хочется пожить еще немного. Лаганара помчался прочь, тихо и так быстро, как только мог. О том, что рассказать Лимпариусу, он подумает позже. Дювола была уже почти дома, когда увидела вызванный чародейственный смерч, который мчался по лабиринту улиц Мартандинуса, как кошка, бегущая за крысой. Ее искушенный в глаз мгновенно уловил, чем действительность является эта буря и кем она наслана. Ведьма так часто повернулась назад так понеслась Хоть штормовой ливень, расплескивая лужи обратно к харчевне. Если смерч, которым повелевается Вартус, захватит девочку, Дювала утратит бесценную возможность приобщиться к мировому господству. Да и кроме того, она думала о варваре с таким храбрым сердцем. Разумеется, последний был не так важен. Лагонара нашел для нее еще одного кандидата, но она не вполне доверяла суждению посредника. Человек, который отрубил руку демона и остался после этого в живых, Должен быть чем-то выдающимся Но главным объектом Интересов дюволы Все-таки оставалась девчонка Следом за разрушительным вихрем Брел тяжело ступая Красный великан Надежно скрытый от человеческий глаз Краснокожий и однорукий Он что-то бормотал себе под нос Голос его разрастался Смешиваясь с кромом Ошибаешься, чародей, ошибаешься, если думаешь обмануть меня, лишить меня сладкой мести. Ты не найдешь других средств для достижения своих целей. Только я сумею поймать этого человека. Тены корчевни, молоко волчицы, вздыхали и стонали, словно предчувствуя свою скорую гибель. Входная дверь рванулась наружу с такой силой, что медные крючки, заросшие толстым слоем грязи, не сумели удержать ее на месте. Выска сорвалась со стены и закатилась в распахнутую дверь. Готовый к прыжку, волк, наконец, прыгнул. Вывеска удачно приземлилась на стол. Конун загнал одноглазого в угол. Тот отчаянно дрался за свою жизнь. Тем временем Элдия своим маленьким, но очень опасным мечом отогнала второго разбойника от выхода. Сестра ее стояла рядом, кинжалом в руке. Заклинания Витариус наконец сработали, потому что неожиданно скричал толстый бандит. Одежда на нем загорелась, и через несколько мгновений он рухнул на пол. Витариус покричал, стараясь, чтобы его слышали сквозь оглушительный грохот смерча, который подошел уже совсем близко. «Конан! убежим Немедленно!» Вместо ответа кемерец набросился на Одноглазого. Тому удалось отразить удар, но при этом он оставил голову прикрытой. Конн немедленно сжал кулак и нанес ему удар в подбородок. Хрустнули кости. Разбойник сильно ударился о стену и уже в бессознательном состоянии соскользнул на пол. Кон отвернулся. «Теперь бежим!» Виталий составил толстяка гореть и с воплями кататься по полу. Элди и Кинна отступили от своих противников, которые, впрочем, не сделали ни малейшей попытки их преследовать, когда обе сестры побежали к двери. Кимерий шел впереди с окровавленным мечом в руке. На улице буря прижалась их с такой страшной силой, что они не смогли сделать ни шага. Только Конно стоял прямо. Но и его силы не хватило на то, чтобы проточить против ветра старика и обеих сестер. Витариус яростно жестикулировал. Слова, которые он произносил, тонули в вихре, но Конн понял, что хотел сказать старик. Им нужно пробираться вперед, используя в качестве укрытия здание. Словно мухи, все четверо в стену. Им удалось добраться до угла. Там Конун крепко схватил за руку кинну. Та держал свою сестру, а девочка вцепилась в костлявую руку Витариуса. Ветер трепал эту цепочку людей, как осеннюю листву, гоняя их по улице. Они бежали так быстро, что Конун то и дело спотыкался. Он вспомнил о совете Витариуса и рванулся под ветреной стороне одного из храмов. Своих трех спутников он поволок за собой. Здесь они впервые перевели дыхание. В следующем здании было наполовину разрушенное ураганом. Кон указал на него и крикнул «Туда!». Они собрали все свои силы и побежали дальше, укрываясь за стенами домов и заборами. Дьявольский ветер слегка поменял направление и лишь коснулся молоко волчицы. Кон посмотрел в бушующее творение злых чар, которое все время пыхло призрачными огнями. Он увидел, как ветер тащит наемных убийц и как они исчезают в пасти адского смерча. Вот тот, кого он убил. А вот и толстяк. Человека с одним глазом он разглядеть не мог. Сатон он разглядел другое. Зато он разглядел другое. Теперь ветер собирался преследовать их. Но страха, как он не испытывал. Он бросил вызов буре. Во имя Крома ни одна буря не сравнится в ловкости с уроженцем Кемерии. Ветер разворачивался. Буря медленно захватывала тяжелые газовые тучи. Беглецов встречали развалины и руины. Но он не выпускал из руки руку женщины, и сапоги его отступали уверенно среди хлама, валявшегося на мостовой. Один раз Витариус оступился. Ветер был таким сильным, что струя воздуха стекала с теплого рукава Элдии, как флаг. К счастью, девочка держалась крепко, иначе ее унесло бы вихрем. Ураган вставлял с собой опустошенные дома и разрушенные храмы. Балки ломались, как соломинки, и взлетали на воздух словно копья угрожая проткнуть все, что встретит им на пути. Одна из таких стрел пронзила толстый забор с такой легкостью, как будто она была сделана из стали. Смерч казалось, тянула руки к своим жертвам. Все, что оказывало ему сопротивление, сдувалось как кружки со стола. Такая сила казалась неодолимой. Но на самом деле ничто не сравнится с человеком, его силой и его ловкостью. Когда Конон решил, что они убежали уже достаточно далеко, Он повернулся и стал против ветра. После нескольких секунд, показавшихся конную вечностью, ветер очутился на одной линии с ним. Еще мгновение смерч прошел мимо. Смерч остановился и попытался изменить направление. Затавив дыхание, кон следил за ним. После бесконечной секунды смерч снова двинулся в путь. Прочь от малого кимерийца и его спутников. Буря была побеждена. Неожиданно клубящиеся облака рассеялись. Исчезла чернота несущее уничтожение и страшный призрак, сверкающий в темноте, пропал.